Достоевский тоже был революционер, несмотря на консервативное обличие многих своих идей. Он не любил и обличал революционную интеллигенцию прежде всего потому, что предвидел отрицание свободы духа как предельный результат идейной диалектики революции, основанной на безбожии. Безбожие по Достоевскому неизбежно ведет к отрицанию свободы духа. Это раскрывается в гениальной диалектике легенды о великом инквизиторе и у Ивана Карамазова. В этом вся оригинальность обличений Достоевского против революционной интеллигенции. Эти обличения защищают свободу духа, которые у самого Достоевского совершенно революционны и низвергают великого инквизитора во всякой церкви и государстве. В «Бесах» Он является пророком русской революции. Он многое предвидел, но часто бывал несправедлив. Достоевский — революционер духа. Он хочет революции с Богом и Христом. Достоевский — враг атеистического социализма, как соблазна великого инквизитора, как предание свободы духа во имя хлеба и счастья. Но он менее всего защитник старого буржуазного мира. Он тоже социалист на почве православия, социалист со Христом. Он строил теократическую утопию, которая есть отрицание старого мира, отрицание государства и буржуазного хозяйства. В этом он очень русский. Под конец жизни Достоевский озлобился и соединился с реакционными элементами, которые не могли его понять. Но оба, и Толстой, и Достоевский, восстают против неправды закона выражают русский дух антизаконничества. Оба враги буржуазного мира и его норм. Оба, хотя и по-разному, ищут истинного христианства против искажений исторического христианства. И Толстой, и Достоевский возможны были лишь в обществе, которое шло к революции, в котором накопились взрывчатые вещества. Достоевский проповедовал духовный коммунизм, «Ответственность всех за всех» — так понимал он русскую идею соборности. Его русский Христос не мог быть приспособлен к нормам буржуазной цивилизации. Толстой не знал Христа, он знал лишь учение Христа, но он проповедовал добродетели христианского коммунизма, отрицал собственность, отрицал всякое экономическое неравенство, Мысли Достоевского и Толстого на грани эсхатологии, как и всякое революционное мышление. И Толстой, и Достоевский проповедуют всечеловечность, и это русская идея. Интернационализм есть лишь искажение русской идеи всечеловечности, христианской универсальности. Русский народ по Достоевскому есть народ-богоносец именно потому, что он носитель всечеловеческой идеи идеи всечеловеческого братства. Достоевский был противоречив в своем отношении к Западу, который он и любил, и ненавидел. Противоречие было также между вселенской всечеловеческой идеей, носителем которой он считал русский народ, и его резкими национальными антипатиями. Он верил, что свет придет с Востока, но ему не свойственны были Партикуляризм и национализм, который всегда был чужд оригинальной русской мысли. Национализм всегда был немецким заимствованием на русской почве. Толстой и Достоевский глашат и универсальной революцией духа. Их ужаснула бы русская коммунистическая революция своим отрицанием духа, но и они были ее предшественниками. Очень интересна и показательна фигура Константина Леонтьева для темы о предчувствиях и пророчествах русской литературы. Константин Леонтьев — художник, публицист и социолог. Он совершенно индивидуальный мыслитель и не принадлежит никакой школе и направлению. С обычной точки зрения он реакционер. Но реакционерство его романтическое. Он хочет остановить либерально эгалитарный прогресс, потому что он ведет к царству мещанства, к гибели сложной и цветущей культуры. Для него и социализм есть царство буржуазности и